Умеренный убийца Глава первая Человек с зеленым зонтиком Новым губернатором был лорд Толбойс, известный более как «Цилиндр Толбойс» по причине приверженности своей к этому жуткому сооружению, которое он продолжал носить под пальмами Египта с той же безмятежностью, как нашего бывало, под фонарями Вестминстера. Да, он преспокойно носил его в тех землях, где лишь немногим вещам не грозило падение. Область, которой явился он руководить, будет здесь означена с дипломатической уклончивостью, как уголок Египта, и для нашего удобства названа Полибией. Теперь уже это старая история, хотя многие не без основания помнят о ней долгие годы, но тогда это было событие государственной важности. Одного губернатора убили, другого чуть не убили. В нашем же рассказе речь пойдет лишь об одной из трагедий, и то была трагедия скорее личного и даже частного свойства. Цилиндр Толбойс был холостяк, однако привез с собой семью, племянника и двух племянниц, из которых одна была замужем за заместителем губернатора, назначенного управлять на время между После убийства предыдущего правителя. Вторая племянница была незамужняя. Звали ее Барбара Трейл, и она, пожалуй, и явится первой на нашей сцене. Итак, обладая весьма необычной и выдающейся внешностью, и сине-черными волосами, и очень красивым, хотя печальным профилем, она пересекла песчаное пространство и укрылась наконец под длинной низкой стеной отбрасывавший тень, отклонящегося к пустынному горизонту солнца. Сама по себе стена эта представляла образец эклектики, характеризующий рубеж между Востоком и Западом. Собственно, ее составлял длинный ряд небольших домов, предназначенных для мелких служащих и незначительных чиновников, и выстроенных как бы созерцательным строителем, склонным созерцать все концы света сразу. Нечто вроде Оксфорд-стрит среди руин Гелиополиса. Такие странности нередки, когда старейшие страны оборачиваются новейшими колониями. Но в данном случае юная дама, не лишенная воображения, отметила прямо-таки разительный контраст. Каждый из кукольных домиков имел при себе узкую полоску сада, спускавшуюся к общей длиннющей садовой стене. И вдоль этой стены бежала каменистая тропка, обсаженная редкими седыми и корявыми оливами. А за этой полосой олив уходили в пустынную даль пески. И уж за ними, где-то далеко-далеко, угадывались смутные очертания треугольника, математического символа, ненатурального своей простотой, вот уже пять тысяч лет пленяющего всех пилигримов и поэтов. Каждый, завидя его впервые, не может не воскликнуть, вот как наша героиня. «Пирамиды!» Едва она это произнесла, какой-то голос шепнул ей в ухо, негромко, но с пугающей отчетливостью. «Что на крови построено, то снова кровью окропится. Это записано нам в назидание. Мы уже упомянули» что Барбара Трайл была не лишена воображения. Вернее, было бы сказать о воображении чересчур богатым. Но она готова была поклясться, что голос не плод ее воображения. Хотя откуда он раздался у нее над ухом, воображение ее оказывалось понять. Она в полном одиночестве стояла на тропе, бежавшей вдоль стены и ведущей к садам вокруг резиденции губернатора. Наконец она вспомнила про самую стену и, быстро глянув через плечо, увидела голову, если это не почудилось, высунувшуюся из-за тени смоковницы, единственного дерева поблизости, потому что она уже оставила на сто метров позади последнюю хилую оливу. Как бы то ни было, голова, если это была голова, тотчас скрылась. И тут-то Барбара испугалась. Она больше испугалась исчезновения, нежели появления головы. Или не головы. Барбара ускорила шаг. Она уже почти бежала к дядюшкиной резиденции. Возможно, именно благодаря этому внезапному ускорению она почти сразу же заметила, что некто спокойно продвигается впереди нее той же тропкой к губернаторскому дому то был весьма крупный мужчина. Он занимал всю узкую тропу. У Барбары явилось уже несколько знакомые ей ощущения, будто она идет следом за верблюдом по узкой улочке в восточном городишке. Но человек этот ставил ноги тяжело, как слон. Он вышагивал, можно сказать, даже с некоторой помпой, как бы в торжественной процессии. Он был... В длиннющем сюртуке и голову его венчала высоченная и красная феска, выше даже, чем цилиндр лорда Тобоэза. Сочетание красного восточного головного убора с черным западным костюмом нередко среди Эфенги тех краев. Но в данном случае оно казалось неожиданным и странным, потому что мужчина был светловолос, и длинная белокурая борода его развивалась на ветру. Он мог бы послужить моделью для идиотов, рассуждающих о нордическом типе европейцев. Подцепив ручку одним пальцем, он как игрушкой помахивал дурацким зеленым зонтиком. Он все замедлял шаг, а Барбара все ускоряла, и потому едва удержалась, чтобы не вскрикнуть или, например, просто попросить его посторониться. Тут мужчина с бородой оглянулся и на нее уставился. Потом поднял монокль, укрепил глазу и тотчас рассыпался в улыбчивых извинениях. Она сообразила, что он рука минуту назад она была для него не более как мутное пятно, но было еще что-то в перемене его лица и поведения, что ей раньше случалось видовать, но чему она не могла найти название. С безупречной учтивостью он объяснил, что направляется в резиденцию оставить записку для одного чиновника. И у Барбары не было решительно ни малейших оснований ему не верить и уклониться от беседы. Они пошли рядом, болтая о том о сём. И не успели они обменяться несколькими фразами, как Барбара поняла, что имеет дело с человеком необыкновенно. Сейчас много приходится слышать об опасностях, каким подвергается невинность. Много вздора, а кое-что и разумно. Но речь, как правило, идет о невинности сексуальной. А ведь немало можно сказать и об опасностях, навлекаемых невинностью политической. Например, необходимейшая, благороднейшая добродетель патриотизма очень часто приводит к отчаянию и гибели. Нелепо и безвременно из-за того, что высшие слои общества нелепо воспитываются в духе ложного оптимизма относительно роли и чести империи. Молодые люди империи, вроде Барбары Трейл, как правило, никогда не слыхивали о мнении другой стороны, например, о том, что сказал бы на сей счет ирландец, или индиец, или, например, канадский француз, и вина родителей и газет что этих молодых людей вдруг шарахает от глупого британизма к столь же глупому большевизму. Час Барбары Трейл пробил, хоть сама она едва ли об этом догадывалась. «Если Англия сдержит слово, — супесь говорил Бородач, — все еще может обойтись благополучно. И Барбара выпалила, как школьница, — Англия всегда держит слово». «Вабе этого не случалось замечать», — ответил он не без торжества. Всезнающий нередко страдает невежеством, особенно невежеством по части своего неведения. Незнакомец воображал, что возражение его неопровержимо. Таким оно и было, возможно, для всякого, кто знал бы, что он имел в виду. Но Барбара не знала о Вабе ни сном, ни духом. Об этом позаботились газеты. Британское правительство, говорил он, уже два года назад решительно пообещало полную программу местной автономии. Если программа будет полной, все прекрасно. Если же лорд Толбойс выдвинет неполную программу, некий компромисс, это отнюдь не прекрасно. И мне в таком случае будет от души жаль всех, в особенности моих английских друзей. Она отвечала юной невинной усмешкой. — О, вы уж, конечно, большой друг англичан. — Да, — ответил он спокойно, — друг. Но друг искренний. — Знаю, знаю, что это такое, — отвечала она с пылкой убежденностью. — Знаю я, что такое искренний друг. Я всегда замечала, что на поверку это злой, насмешливый и коварный друг-предатель. Секунду он помолчал, будто сильно задетый, а потом ответил. «Вашим политикам нет нужды учиться коварству у египтян». Потом прибавил резко. «А вы знаете, что во время рейда лорда Джеффри убили ребенка?» «Нет? Не знаете? Но вы знаете хотя бы, что Англия припаяла Египет к своей империи?» «У Англии великая империя», — гордо отвечала патриотка. «У Англии была Великая Империя», — сказал он. «У нас был Египет». Они, несколько символически, прошли свой общий путь до конца, и когда дороги их разошлись, Барбара в негодовании свернула к своим воротам. Ее спутник поднял зеленый зонт и величавым жестом указал на темные пески и пирамиду вдалеке. Вечер окрасился уже в цвета заката. Солнце на длинных багряных лентах раскачивалось над розовой пустыней. «Великая империя», — проговорил он, — «страна незакатного солнца». Какой, смотрите, кровавый, однако, закат. Она влетела в тяжелую калитку, как ветер, хлопнув ею. Поднимаясь по аллее к внутренним владениям, она немного успокоилась, сделала нетерпеливый шаг — и пошла более ей свойственной задумчивой походкой. За нею словно смыкались смирившиеся цвета и тени. Она подошла совсем близко к дому, и в конце далекого сплетения веселых тропок она уже видела свою сестру Оливию, собирающую цветы. Зрелище ее успокоило. Хоть ей странно показалось, что она нуждается в успокоении. В душе осело неприятное ощущение, будто она коснулась чего-то чуждого, жуткого, чего-то непонятного и жесткого, как если бы погладила дикого странного зверя. Но сад вокруг и дом за садом, несмотря на столь недавний приезд сюда англичан и небо Африки над ними, уже обрел неописуемо английские тона. И Оливия так очевидно собирала цветы для того, чтобы их поставить в английские вазы или украсить ими английский обеденный стол с графинами и солеными орешками. Однако, подойдя поближе, Барбара немало удивилась. Цветы, собранные рукой сестры, были будто оборваны небрежными охапками, выдернуты, как трава, которую человек щипал, дергал, лежа на ней в задумчивости или раздражении. Несколько стеблей валялось на тропке, будто головки обломал ребенок. Барбара сама не понимала, почему эти мелочи так ее задели, покуда не посмотрела на центральную фигуру. Оливия подняла взгляд. Лицо ее было страшно, как лицо Медеи, собирающей ядовитые цветы.